«Неужели ты помнишь все, что когда-либо с тобой происходило?» — спросил коренастый мужчина, внимательно наблюдавший за Брутой во время разговора. Бруто был рад его вмешательству. «Нет, господин, не все, но почти». «Ты кое-что забываешь?» «Да, кое-что я никак не могу вспомнить». Бруто слышал о забывчивости, но с трудом представлял, что это такое. Однако в его жизни случались моменты, особенно это касалось самых первых ее лет, когда не было ничего. Однако это не память стерлась, нет, то были огромные запертые комнаты в особняке, построенном сплошь из воспоминаний. События не были забыты, ибо в таком случае запертые комнаты сразу прекратили бы свое существование. Просто эти комнаты кто-то запер. «Расскажи нам о своем самом раннем воспоминании, сын мой», — ласково попросил Ворбис. «Я увидел яркий свет, а потом кто-то меня шлепнул», — ответил брута Все трое тупо уставились на него». Обменялись взглядами. Сквозь мучительный страх до сознания Бруты донеслись отрывки ведущегося шепотом обсуждения. «Что мы теряем? Безрассудство, возможно, все это происки демонов, но ставки слишком высоки. Любая случайность, и мы пропали!» И так далее. Брута оглядел комнату. Обстановки в цитадели никогда не придавали особого значения полки, табуреты, столы. Среди послушников ходили слухи, что у жрецов, занимавших в иерархии высшие посты, мебель вся сделана из золота. Но в этой комнате Бруто ничего подобного не обнаружил. Обстановка была такой же строгой и простой, как и в комнатах послушников, хотя строгость эта была более пышной, если можно так выразиться. Здесь царила не вынужденная скудность, а скорее умышленная пустоватость. «Сын мой!» — Бруто поспешно повернулся. Ворбис посмотрел на своих коллег. Коренастый кивнул, толстяк пожал плечами. «Бруто!» — сказал Ворбис. «Возвращайся к себе в опочивальню. Перед твоим уходом слуга даст тебе поесть и попить». «Завтра на рассвете явишься к вратам врагов. Ты отправляешься со мной в Эфеб. Ты что-нибудь слышал о делегации в Эфеб?» Бруто покачал головой. «Возможно, ты не должен был о ней слышать», — кивнул Ворбис. «Мы едем туда, чтобы обсудить с тамошним тираном кое-какие политические вопросы. Понимаешь?» Бруто снова покачал головой. «Хорошо, очень хорошо. Кстати, брута «Да, господин...» «Об этой встрече ты должен забыть. Ты никогда не был в этой комнате и нас здесь не видел.» Бруто в изумлении уставился на Ворбиса. «Ерунда какая-то. Нельзя же захотеть и забыть. Некоторые вещи забываются сами, ну, те, что хранятся в запертых комнатах. Но это происходит по воле какого-то непонятного для него механизма. Что имел в виду этот человек? «Хорошо, господин», — послушно откликнулся брута. Ему показалось, что так будет проще.